Глава первая. Кто ты? Счастливица или мученица? Самого главного глазами не увидишь. Искать надо сердцем. Антуанды Сент-Экзюпери. Почему-то в русском языке само слово «любовница» имеет отрицательный смысл, ругательный в основном. Как же неприятно его слышать женщине, кого судьба свела с женатым человеком. А если она замужем, или у обоих семьи и любовь становится тайной, проблемой, наслаждением, как нелегко приходится влюбленным людям. Правда? К тому же впечатанный прямо в лоб ярлык «любовница» показывает, что любящая женщина, как бы помягче выразиться, второго сорта, что ли. Общество считает ее безнравственной, распущенной, негодяйкой. В общем, приятного мало. А ведь в жизни по-всякому бывает. Помнишь притчу о трех слепых мудрецах, которых подвели к слону? одного к хвосту, другого к хоботу, а третьего в район уха и шеи. Каждый смог нащупать то, что было доступно только ему, и, имея один и тот же объект для исследования, мудрецы выдали миру три различных утверждения об истине. Не нам с тобой рассуждать о морали и правилах, не нам судить и выносить приговоры. Истина никому не известна, кроме Бога, и посему не станем препарировать любовницу, как вышеупомянутого слона – А попробуем рассмотреть ее с разных сторон зрячими глазами. Подумаем вместе о мужчине, ставшего любовником, об их семьях, о стадии их отношений при такой запретной любви. Неплохо бы задуматься и о своих близких, как уберечь их от стресса, если никто ничего в своей жизни менять не собирается. Итак, за мной, моя милая. Ты свободна, он женат. Угораздило же тебя влюбиться в классического отца семейства с паровозиком детей. Да и не похож он на артиста, имеющего в каждом райцентре по семье. Полюбили вы друг друга впервые за очень много лет и не заметили, как танец переплетенных душ и тел превратился в долгий роман. Многие скажут, что положению твоему не позавидуешь, и ты лишь пикантная остренькая закуска к его пресным будням. Другие жалеют его, попавшего в капкан сексуального влечения и психологического комфорта а у вас обоих в глазах весна. Вам любится, хочется. Чувства зовут на подвиги и помогают жить». Помнишь, как все начиналось? Он сразу сказал, что жена-то любит жену. Ты переспала с ним и только потом поинтересовалась. А зачем тогда тебе я, если у тебя любимая жена? Он ответил, что есть моменты, которые его не устраивают. Вспомни его лицо, когда ты призналась ему в том, что полюбила. Испугался и затеял долгий разговор. Честно и прямо он сообщил, что никогда не говорит женщинам, что любит. Люблю. Я без тебя без ума. Но нет, не стану припудривать тебе извилины мозга. Люблю, но не могу уйти от жены и детей. Зачем мне эти переживания и чувство вины перед тобой? Я жену свою не оставлю. Она прошла со мной Крым и Рим. Даже если я ее не буду любить, из благодарности за пройденные испытания буду возвращаться к ней каждый день. Ты очень приятно и обворожительная. Я думаю о тебе, мечтаю о встрече. Но я к тебе только покувыркаться. Хочешь, давай. Не хочешь, извини. Ты выгнала его тогда, а он через две недели явился, красивый и жадный до губ и запястья. Впустила. И теперь во вместе уже два года. Он заливается соловьинами трелями о вселенской любви, мечтает о жизни с тобой, но каждый день возвращается к семье. Теперь жене сообщил. «Люблю женщину, к которой хожу каждый день. Тебя не оставлю, пока сама не скажешь. Я тебя не люблю и не хочу. Но мы понимаем друг друга, и это счастье. Ты не спрашиваешь, где был. Все будет как раньше». Дела, родственники, дети, забота, закупки, поездки на море, телевизоры, походы за грибами. Я очень хорошо к тебе отношусь. Не хочу ничего делить, ругаться, выслушивать претензии. Скажешь, чтобы я ушел, уйду сегодня». Не все способны решать свою судьбу за одну минуту. Не все могут мгновенно сообразить, куда и с кем идти дальше. У меня не стоит выбор, ты или она. «Решаешь сейчас ты, — сказал он жене, — приходить мне домой или нет. Как решишь, сообщишь. Пока все останется как есть». Не понимаю мужчин, которые как кал в полынье мотаются, «Ой, не пойду туда, ой, не хочу идти домой, ой, соскучился по письменному столу, схожу, проведаю бывшую супругу с ребенком, ой, не пойду, а там останусь, огрызнусь, поплачусь, растрогаюсь, отвечу благодарностью на прощение». Прикинусь дохлым, закроюсь в своей комнате, забудусь. Ой, какой я подлец, что оставила любимую, куда пришел. Здесь любят уже не меня, а тень мою. Крики, слезы жены, упреки, уйду обратно. Ой, что же я делаю, как детям плохо, что я ушел. Младший сын рыдал, когда я обувался и забирал чемоданы. вернусь. Ой, короче, не надо мне этого всего. Каждый может за одну минуту решить свою судьбу, куда идет и с кем. Мой дом здесь, а там моя душа. Тебе решать, оставаться мне или собирать вещи. И на утро жена его сказала: "Я без тебя сдохну". Так живет теперь. Любовь вещь идеальная, супружество реальное. Смешение реального с идеальным никогда не проходит безнаказанно. И огангьёта. Едва ли не любая женщина хотя бы однажды в жизни попадает в роль любовницы. Я пишу тебе, той, которая услышала от него долгожданное любимое но я ничего не могу изменить. Сколько уже накопилось бессонных ночей и пролитых слез. Все, что ты испытываешь к нему, соткано из многих ощущений. То любовь, то ненависть, то безразличие и скука. Ах, как много всего в твоем прошлом. Он научил тебя не стесняться своих желаний и не удивляться тому, что он умеет читать твои мысли. Ты и он — это больше, чем просто встреча. Он женат и никогда не окажется твоим, хотя и шепчет о любви на ушко после того, как вы испили друг друга без остатка. Ты доверилась ему, искреннему и родному, а это недопустимая роскошь для женщины во все времена. И теперь ты уже не любовница, а истосковавшаяся и верящая в сказки любящая женщина. В каждой вашей встрече несколько стоящих минуточек, а влюбились вы за несколько мгновений, судорожно зацепились оба за эти секунды счастья и держите друг друга в объятиях с удовольствием. Вы открыли потаенную дверь в другую реальность, где вы принадлежите друг другу, и ни у одного из вас сил захлопнуть ее нету. Эта параллельная реальность другой жизни создает впечатление, что вы виделись когда-то, происходит прямо сейчас, вместе с настоящим временем, где он живет со своей женой. Заходя в свой дом, он в глазах, в сердце, в душе заносит в семью остатки вашей любви и жизни. Подобные вещи очень остро чувствуют те, кто пребывает в параллельном вашему мире. Законная супруга понимает, что муж вспоминает нечто ей неизвестное, улыбается во сне не ей, а не голоден, потому что накормила ты. Жена не виновата, что она родом из другого измерения и, конечно, молчать не станет. Он уже уяснил, что домой нужно возвращаться привычным, каким его знают там, и именно поэтому, одеваясь, он переключается на мысли о семье раньше, чем вышел за твою дверь, и в такие минуты ты видишь чужого мужчину. Все, он уже не с тобой. Это происходит неосознанно, вполне естественно, и каждый, кто изменял своему партнеру, очень хорошо понимает, о чем я пишу. Две реальности, две любви, две семьи. И он разный. Перехлёсты миров — это звонки СМС, приходящие одновременно, встречи случайные, люди из двух жизней, идущих параллельным курсом. Это одинаковые вещи, которые каждый из вас покупал самостоятельно, сны, в которых теперь совсем другой, понятный только вам двоим смысл. Когда ты выбираешь роль любовницы и готова оставить все как есть, не надеясь на замужество, что ж, твое право. Зачем это нужно тебе? Каждая женщина идет на отношения вне семьи, не раздавая свою любовь, словно милостыню, а чаще всего ищет победителя или влюбляется, или развлекается. Давай-ка поглядим, чем ты мотивируешь свою измену мужу или себе, или принимаешь ухаживание чужого мужа. Первое. Ты занята, и у тебя нет времени, желания и сил, чтобы выстраивать сложные межличностные отношения, без которых немыслимо представить семью. Второе. Уже сходила замуж, и, честно говоря, пока больше желанием не горишь. Сознательно выбираешь такую роль, потому как он тебе в качестве мужа не ненадобен. Третье. С ним приятно поболтать, с ним замечательные увертюры в постели, иметь общее что-то. Дудки. Ты сама решаешь, когда встречаться, а когда побыть одной. Четвертое. Считая, что мужчина на работе хватает, а связывать жизнь с каким-нибудь одним все равно, что самой себе подрезать серебряные крылья. Пятое. Скромные семейные будни дома сменяются отношениями с возлюбленным в захлеб на надрыве – это интересно в конце концов. Шестое – тобой движет желание стать счастливой, пусть даже и казаться таковой, но так хочется выпрыгнуть из создающегося вокруг тебя мнения насчет просыпающейся в холодной постели никому не нужной женщины. Седьмое – ищешь любовь, способную преобразить все в твоей жизни так, как ты хочешь и мечтаешь. Восьмое. А может, ты спишь с ним ради чего-то? Связи, денег, информации? Девятое. С ним не бывает спокойно. Дома с мужем сплошная тижда благодать, а с ним ты постоянно совершаешь усилия, каждый раз отпуская к жене. Внешние препятствия и обстоятельства никак не могут дать вам возможность быть вместе, и в твоей душе, как в творчестве поэта Лирика, царит постоянное предвкушение любви. Десятое. Ты... Специалист по любви на больших расстояниях, а он 10 месяцев из 12 дрейфует на льдине. Часты только звонки, письма по электронке и СМС. Не считаешь изменой мужа дополнительную возможность узнать от совсем другого человека, что ты лучшая на свете. Ты не прочь заполучить корону на голову от иногда появляющегося мужчины, способного устроить для тебя праздник. Если у тебя совсем другие причины, согласно которым ты позволила измене войти в твою жизнь, напиши мне. Тема эта, к сожалению, очень обширна, и я готова продолжить ее изучение на страницах следующих книг. Пиши. Договорились? Зачем это нужно ему? Ученые пришли к выводу, что мужчина, не соблюдающий верность жене в угоду морали и общественному мнению, чаще болеет и меньше живет. Но сильный пол, судя по всему, к эскулапам не прислушивается и объясняет свои походы налево чем угодно. Их объяснения, каковы мне нередко приходится выслушивать на приемах, и легли в основу следующего материала. Первое. Используя состояние влюбленности, мужчина преодолевает начавшийся психологический кризис или идет навстречу обострившейся потребности перемен. Роман «Прекрасный шанс сменить монотонность будней» превратиться из семьянина и детного папы в свободного и ветреного юнца с измененными стандартами и поведением. Второе. Хочет вытеснить все сомнения относительно своей мужской состоятельности. Ищет возможность снова включить весь свой арсенал соблазнений и очароваться самому. Любовница обеспечит ему интерес к жизни, и он полюбит ее, свою жизнь, вновь. А еще он удовлетворяет потребности эмоциональную быть желанным и сексуальную ощутит восторг или излечится от нагрянувшей импотенции. Третье. Среди полного жизненного благополучия и стабильности ему охота создать себе препятствия и неудобства, объединенные с наслаждением, и удовлетворить потребность в преодолении свежесозданных трудностей. Тайна возбуждает его не менее секса. Четвертое. Любовница – прекрасная возможность манипуляции временем. Приходит старость, а с новой женщиной можно вернуть старое доброе свое личное или хочется с приятностью убить время с юношеским трепетом и пылом. Он склонен считать, что самые лучшие события в жизни – незапланированные, поэтому рассчитывать, что он предупредит о своем приезде, не следует. Он свободен. И что ему до твоих дел? Звонок в дверь? Здрасте. Он о себе думает. Свою младость догоняет и оживляет. Ты-то тут при чем? Бросай недомытую посуду и прыгай на ложе любви, а то он передумает. Пятое. Им движет желание мести жене за измену или за ее занятость собой и невнимание к нему. Он, голубчик, тобою повышает свою самооценку и психологически компенсируется, потому что ты создаешь комфорт и стимулируешь к жизни, возвеличивая и любя бескорыстно. Шестое. С тобой, то есть на стороне. Он реализует свои сексуальные мечты, может заниматься извращениями типа сада или маза, раз дома нельзя. Седьмое. Он убежден в своей исключительности, жаждет восхищения и набирает очки в кругу друзей, демонстрируя успехи на женском фронте. Иногда мужчина заводит любовницу только потому, что таковые наличествуют у всех его друзей. Восьмое. Иногда любовница становится проявлением ненавистничества мужчины, поскольку в жизни он стремится унизить, оскорбить женщину. Измена для такого мужчины своего рода агрессия. Так он ударяет сразу двоих женщин по психике и получает от этого удовольствие. Ему мало одной рыдающей дома. Хорошо, побольше. Девятое. А еще мужчина может блаженствовать, когда за него борются две женщины. Удовольствие от дамского соперничества он получает больше, чем от прелести, предоставленных на стороне. В случае невыдерживания нервов у любовницы, он ее немедленно меняет и непременно сообщит об этом жене сначала, чтобы обрадовать, а потом тонизировать. Для него главное, чтобы она не расслаблялась. Десятое. Он любит соперничать. И отбивать. Непременно станет явно или тайно сражаться с мужчиной, который находится рядом с желанной женщиной. Как только победит, страстью летучится. Одиннадцатое. Его привлекает захватывающая борьба с собственными бредовыми идеями и мечтами, в данном случае о любовнице. Ему надобны воспоминания о наслаждении после встречи, сплюсованные с полным букетом разнообразных проблем. Опасность и трудности превращают в экстрим скучную, спокойную, обеспеченную семейную жизнь. 12. Он верный муж, с безукоризненной репутацией. Ему нужна любовница-ниндзя, которую не видно и не слышно для окружающих. Найдет, смоделирует с ней мыльный пузырь счастья, в котором они любятся, ведь внутри красиво и хорошо. А снаружи он снова белопушист, как оборотень. 13. Считает свои победы, гадина. В общем, если ты понимаешь, что для него важно в ваших отношениях, Ты избавлена от необходимости задавать вопросы типа «Зачем я тебе, милый, надобно?» Сумеешь сразу давать ему то, что требуется? Если захочешь, конечно. Удачи!